Строя планы воспитания сына, Лиза разрывалась между двумя либидолами, доставить ему все новейшие преимущества современной детской психотерапии и в то же время подыскать внутри американской религиозной системы ближайшее подобие мелодичных и благотворных красот православной церкви, благостного сообщества, так мало требующего от совести в сравнении с теми утешениями, которые оно сулит. Сначала маленький Виктор посещал прогрессивный киндергартен в Нью-Джерси, а потом по совету каких-то русских знакомых был определён в тамошнюю школу. Школой этой руководил англиканский священник, оказавшийся умным и талантливым педагогом, снисходительный и одарённым детям, невзирая на их причуды или шалости. Виктор был, бесспорно, не совсем заурядным мальчиком, но в то же время очень спокойным. 12 лет он поступил в гимназию святого Варфоломея. Снаружи она представляла собой массив красного фальшиво-импозантного кирпича, возведённый в 1869 году на окраине Крантона в Массачусетсе. Главное здание образовывало три стороны большого прямоугольника, четвёртой же служила застеклённая галерея. Домик привратника с коньковой крышей был по одной стене покрыт глинцевитым американским плющом и несколько тяжеловесно увенчивался кельтским каменным крестом. По плющу от ветра пробегала дрожь, как по крупу лошади. Цвету красного кирпича любят приписывать способность со временем приобретать благородный оттенок, но этот школьный кирпич выглядел просто грязным. Под крестом и непосредственно над кажущейся гулкой, но на самом деле безотзывной аркой ворот, было высечено нечто вроде кинжала, с намерением изобразить мясничный нож, который так укоризненно держит в венском молитваслове святой апостол Варфоломей, с которого заживо содрали кожу и выставили на съедение мухам летом около 65-го года по Рождестве Христову в альбанаполе ныне Дербент. Его гроб, брошенный разгневанным царем в Каспийское море, благополучно доплыл до острова липари у Сицилийского берега, что маловероятно, так как Каспий самого... Блеста цена был неизменно внутреннем морем. Под этим геральдическим оружием, несколько напоминавшим морковку концом вверх, начищенным до блеска церковным шрифтом, было начертано — сурсум. Две короткого нрава английские овчарки, очень друг к другу привязанные и принадлежавшие одному из наставников, обыкновенно дремали на траве перед воротами в своей приватной Аркадии. В первое свое посещение школы Лиза от всего приходила в восторг, начиная с площадок для игры в файвс и часовни и кончая гипсовыми слепками в коридорах и фотографиями соборов в классных комнатах. Для трёх младших классов были отведены дартуары с окном в каждом алькове. В конце была комната воспитателя. Посетители не могли налюбоваться прекрасным гимнастическим залом. Сильное впечатление производили также дубовые скамьи и подбалочная готика сводов часовне в романском стиле которую за полвека до того построил на свои средства Юлиус Шонберг, владелец шерстяной мануфактуры, брат известного египтолога Самуэля Шонберга, погибшего во время Мессинского землетрясения. Всего было 25 преподавателей и директор. Отец Арчибальд Хоппер, в теплую погоду носивший элегантное серое облачение и исполнявший свои обязанности в блаженном неведении интриги, которая вот-вот должна была его низложить.